Глава 29: Нет слов. Кристиан, и сколько раз! Взгляд брата рвал мое сердце на части. Сколько раз ты ее, Мар! Мои руки дрожали, я чувствовал себя куском дерьма. Думаешь, мне из-за этой девчонки обидно? зарычал Мариус, стремительно перелетая через порог и оказываясь прямо передо мной. Да плевать я на нее хотел! Такая же, как и все. Мне рвет душу то, что ты обманул, что предал. Неужели сложно было подойти и все объяснить? Сказать, что хочешь ее? Дьявол! Да я и так бы отдал эту девчонку тебе, Кристиан. Мне ничего не жалко для родного брата. Хочешь человечку — бери. Хочешь что-то еще, пожалуйста, только попроси. С каких пор ты стал что-то скрывать от меня? Верно? «Никогда такого не было!» Мар! Мне было так тяжело и стыдно, что не передать словами. Видел его обиду. Видел, как он рвет и мечет, и понимал, что я законченный идиот, который своим молчанием все испортил. «Никогда бы не подумал, что мы с тобой столкнемся с подобным», — перебил он меня. «Думал, у нас друг от друга нет секретов и никогда не будет, но нет же». Явилась она, и ты словно с катушек слетел. Неужели в твоей голове промелькнула мысль, что я не замечу, как ты пожирал ее взглядом в экипаже? По-твоему, я слепой? Брат, мой голос был наполнен мольбой. Не представлял, как буду перед ним извиняться. И получится ли вообще? Ведь я предал его. Предал того, кто всегда прикрывал мою спину. Кто всегда мне безоговорочно верил и поддерживал. Но пришла она и под моими ногами разверзлась бездна, утягивая в самое пекло. «Неужели Николь настолько тебя пленила, что ты забыл обо всем! закричал Мариус, сжимая пальцы в кулаки. «Сила воли отсутствует напрочь!» Он был на взводе, в шаге, чтобы начистить мне физиономию. Я понимал, если до этого дойдет, то даже сопротивляться не стану. «Смотрю, это я удачно пораньше приехал» послышался голос отца, который до этого молча наблюдал за метаниями своего сына. «А что касаемо силы воли...» темный стал между мной и Мариусом, отталкивая нас подальше друг от друга. «Не тебе его судить». «Но...» — зарычал Мар. «Не смей перебивать старших!» — стрельнул в него взглядом родитель. «Выслушай для начала, а уже потом будешь делать выводы». Брат гневно фыркнув, стиснул зубы и, пройдя мимо меня, пихнул плечом, тем самым выказывая свое негодование. Смиренно приняв его далеко не самый дружелюбный жест, я занял соседнее кресло, смотря в глаза главы нашего клана. Честно, со всем этим открытием правды, мои выцветающие алые локоны напрочь вылетели из мыслей. Хочу рассказать вам одну легенду. Папа встал рядом с окном утопая в утренних солнечных лучах. Много веков назад человек полюбил верховную ведьму. Он долго добивался ее расположения, застилая дороги, по которым она ходила цветами. Этот мужчина клялся ей перед богами в верности. И когда колдовка все же решилась принять его не только телом, но и душой, то возлюбленные сыграли свадьбу. Но прошло несколько лет, и на пути ведьминского супруга появилась огненно-волосая красавица, которая не оставила его равнодушным. Он стал думать о ней все чаще и в какой-то момент поддался искушению, разделив ложе Огненноволосая понесла с первого раза. Ведьма же, которая не могла забеременеть от своего супруга, пришла в ярость от этой новости. Она рискнула всем ради него. Отказалась от продолжения рода, ведь понимала, что от человека ей не понести, потому что магия, бегущая в венах колдовки, не принимала простого смертного. Ведьма настолько разозлилась что решила нанести удар по самому больному, по ребенку, развивающемуся в утробе матери. Она прокляла его. Я слушал с замиранием сердца, не понимая, к чему весь этот рассказ. Не просвещение священие, же ради. Проклятие было не простым, а призывающим темную сущность. Да-да. Улыбнулся отец, когда в моих глазах появилось осознание. Именно так и родился первый вампир, сыновья мои. «Ведьма была предусмотрительной и сделала так, чтобы на свет появлялись только мальчики, тем самым обрекая этого ребенка, как и всех остальных, кто рождался от него, а потом и его сыновей, внуков и правнуков, на вечные скитания, одиночество и боль потери. Даже если кто-то из темных и влюблялся в человеческую женщину, получая тепло, заботу и ответные чувства, то потом сходил с ума». Потому что приходилось наблюдать ее смерть либо из рождения дитя, либо из-за старости, ведь наша длительность жизни разительно отличается от людей. На протяжении многих веков темные тронутые любовью жили с этой болью, мучаясь и медленно умирая, ведь обратить в себе подобных мы не можем, насколько вам известно. Но Отец сделал натягивающую нервы паузу. Нам, совету семи высших, «Удалось узнать одну интересную вещь. Мы нашли фолиант этой ведьмы, в котором сказано, как можно снять проклятие. Для этого требуется Монада». «Монада?» — нахмурился Мариус. «Да», — кивнул темный «Это так кто станет первой среди нас. Та, в ком запечатана частичка темного Бога. Именно она сорвёт печать ведьмы и подарит очаровательных в Имперес, ведь только ей под силу обратить человека» и сделать его вампиром. Я был в шоке. причем в таком глубоком, что даже язык к небу прилип. Серьезно? Отец верит в эту тарабарщину? Он точно свихнулся». «Ам...» Протянул Мар, и я полностью разделял его мнение. «Не верите». С пониманием кивнул глава нашего клана. «Понимаю. Эта информация до сегодняшнего дня держалась в тайне». Ей располагал только совет семи. Но теперь все изменится. Наша жизнь станет другой. Ведь Манада наконец родилась и встретила своего темного, единственного, кому под силу ее пробудить. Отец стрельнул в меня взглядом, отчего постепенно начало приходить понимание. Смотрел на него, не отрываясь, боясь верить сказанному, ведь в груди зарождалась надежда, которую я не был готов принять. «Ну?» Улыбался глава клана все шире. Что сидишь, Кристиан? Зави свою манаду. Буду знакомиться с дочерью.